Глава шестнадцатая. Винченцо. «Нет!» — Джер вцепился в руку, не позволив пойти за Миарой. «Подожди! Смотри!» Облако, расплывшись по коридору, добралось до потолка и, теперь оказавшись внутри узкой трубы воздуховода, с прежним упорством двинулось в сторону спящих. «Надо идти!» — произнес Карага. «Потому как, ладно, наёмники, но, сдаётся мне, что этой погани они на один зуб, а я слишком стар, чтобы погибнуть столь бездарно». «Нет, подождите!» — Джер вытянул руки, и пальцы его зашевелились. «Сейчас тут есть функция полной изоляции отсека. Ага, я вот так!» На сотворённой им иллюзии путь твари преградила стальная пластина. Или не стальная, возможно, что сделана она была из иного вещества. Главное, что тварь остановилась ненадолго, качнулась вперёд, пробуя преграду на прочность. Всё же интересно, в столь юном возрасте и такие способности. Мастерство иллюзий требует немалой сосредоточенности и отменнейшего владения даром. «Хотя... это ведь не сам мальчишка». Вот тварь поняла, что путь перекрыт, и развернулась, двинувшись обратно, чтобы наткнуться на другую дверцу. «Так ее...» — довольно произнес карага «А теперь огонь выпусти». А «Огня нет». «А что есть?» «Есть раствор универсальный». «Давай хотя бы раствор универсальный, раз уж так...» Это походило не на раствор, но на пену, которой заполнился промежуток. Правда, стоило ей появиться, как тварь мигнула и исчезла. «Что?» — Карага подался вперёд. «Она что?» «Система потеряла...» «Нет, погоди, вот же!» План иллюзия крутанулся, чтобы повернуться другой стороной. И уже на ней была видна крохотная алая точка, которая стремительно разрасталась, заполняя узкую трубу. — Что за? — Система считает, что произошёл сбой, сейчас я снова. Стенка, вторая, и всё повторилось. Правда, на сей раз тварь ушла не с появлением этой вот универсальной пены, что ещё закупоривала одну из труб, а как только коснулась второй стены. «Она... она как-то перемещается, система теряет ее, как будто она перестает существовать, а потом раз и находит...» «Раз...» — сказал Карага с непередаваемым выражением. «И находит... Удивительное дело...» «Удивительное...» — Винченцо отметил, что твари внезапные препятствия, кажется, ничуть не смутили. И уж тем более они заставили свернуть с выбранного пути. Разве что двигаться она стала шустрее. «Идти надо!» «Погодите! Система говорит, что есть помехи...» «Помехи!» Тварь мигнула и исчезла. Появилась, снова исчезла. И снова появилась, причем на том же месте. «Не знаю, как ты...» Карага решительно направился к выходу. «Но я не собираюсь и дальше сидеть и ждать, когда меня сожрут». «А как же не разделяться?» — не удержался Винченцо. «Да, в принципе, думаешь, если меня сожрут не одного, а в компании, мне будет легче? И вообще, эй, детишки, не отставайте!» Итца что-то пробормотав под нос, взяла мальчишку за руку и требовательно дернула. — Да, я сейчас, уже иду. Слушай, тут такое. Она показывает, что имеется программный сбой и что присутствуют косвенные... Дальше Винченса слушать не стал. Тем паче, судя по иллюзии, которая все так же висела в центре комнаты, тварь находилась совсем уж рядом. Она и вживую походила на облако. Правда, какое-то пожеванное словно. Мерцающее... И исчезающее то одним краем, то другим. — Огнём попробуй, — заметил Карага. — Нет, погодите, я систему отключу, дам понять, что это не пожар. Венченца молча отправил огненный шар. Небольшой, исключительно с целью определить реакцию. Реакции не было, поскольку при приближении шара тварь в очередной раз мигнула и исчезла, чтобы появиться на том же месте, но спустя мгновение. Шар же, долетев до стены, растекся по ней облаком лавы. Стена чуть дрогнула и зашипела, выпустив в свою очередь облако пара. А потом лава исчезла. Белизна осталась. И Джер крикнул. Система предупреждает, что твои действия несут угрозу ее целостности. Вот же ж хрень. Это их система. Полнейшая лютая хрень. Но силу Венченца поберег, поскольку явно на тварь она не действовала и потому смысла в тратах особо не имелось. Тварь дернулась. Замерцала. Края ее почти растворились, Точнее, сперва поблекли, Словно полустертые, Но затем снова обрели четкость. Пространство вокруг Наоборот замерцало, Меняя цвет. Ядовито-зеленый оттенок мигнул Еще раз раздался Истошный вой откуда-то сверху. Что ж, могу сказать, Что моя сила ему безразлична. Более того... Ошибка! — перебил Джер. Система... «Настаивает на немедленной эвакуации!» Тварь скукожилась, она явно металась между миром Яви и... И когда из ниоткуда высунулась рука, которая вцепилась в существо, причем так будто не сомневалась, что он и существо имеет плотность и вообще не рассыплется от прикосновения, Винченцо даже не удивился. Более того, он и руку-то узнал, и не только он. «Будь добр». Карага наблюдал, как в воздухе расползается узкая длинная трещина, в которую Миара пытается втянуть сопротивляющуюся нежить. «Попроси свою систему заткнуться». «Я отключу сигнал». «Будет просто чудесно». Карага величественно кивнул. Меж тем измерцающие щели откуда и сквозило зеленым цветом, иначе венченцы не могут это описать появилась другая рука нет уж искаженный голос миары тоже был слышен особенно когда вой смолк я тебя не отпускала еще все же произнес карага задумчиво глядя как тварь медленно но верно втягивается в щель твоя сестра страшный человек Существо попыталось вывернуться, меняя форму, то становясь плотнее, то наоборот, норовя растечься тончайшими лентами. Винченцо попробовал поджечь одну, но вновь пламя прошло сквозь существо, не встретив преграды. любопытное Карага создал ледяную иглу, которой тоже ткнул в тварь. Та и не заметила. «Ощущение такое, что его...» «Видимость не свидетельствует о его материальности. Точнее, не является отражением этой материальности». «Это он чего?» — поинтересовался Джер и тоже ткнул в тварь. «Мечом». Впрочем, к мечу она осталась столь же равнодушна, как и к прочим попыткам. «Она больше пребывает на ином плане, где ей, подозреваю, можно нанести физический ущерб» а «Вот то, что присутствует на нашем уровне — бытия...» «Уровне?» — Джер рубанул по длинному щупальцу и едва не грохнулся, когда меч прошел сквозь туман, увлекая мальчишку за собой. Итца фыркнула и сказала что-то на своем. «Некоторые мудрецы считают, что мир куда сложнее, нежели нам представляется. Даже примитивные племена согласны с тем...» «В некоторых верованиях люди обитают в мире, который принято именовать явью, либо же миром тварным, сиречь материальным. И не надо размахивать мечом, молодой человек, зашибёте ещё». «Я ненарочно...» — Карага отвёл клинок от лица — И, удерживая двумя пальцами, резко повернул в сторону, да так, что мальчишка скривился. Упал на одно колено, но рукояти не выпустил. Упрямый. «Еще бы. Так вот, кроме мира материального, они признают существование более тонких уровней планов. Термин не так и важен». Тварь почти целиком исчезла в разломе, как и рука. Винченцо лишь надеялся, что на той стороне у Мяры хватит сил одолеть создание. И вернуться. «Главное, что на этих планах возможно существование существ. Ненавижу повторяться, но в данном случае как-то ничего больше в голову не идёт. И не надо дёргать оружие. Мой наставник за такое обращение давно бы пальцы переломал». «Я не дёргаю». Джер густо покраснел и с колен поднялся. «Оно само!» «Сломанные пальцы весьма благотворно действуют на это вот, которое само!» Карага оружие выпустил, и Джер поспешно убрал меч. «И главное, учит когда нужно хвататься за клинок, а когда не след!» «Так о чём это я? На тонких эфирных планах!» «Сугубо в теории, возможные существа невероятные. Скажем, и взять тех же барабанщиц?» Винченцо передёрнуло. «Ваш отец совершенно бездарно использовал столь удивительный шанс». Карага прошёлся по опустевшему коридору и потрогал стены, убеждаясь, что те всё столь же белы. А твари, если она вообще была, не являлась иллюзией, не осталось и следа как и от огненного шара. Меж тем, исконное их умение было направлено именно на то, чтобы защитить народы воинов от тварей и снов. Кажется, такой перевод можно считать наиболее точным. Эти создания обретают в мире снов, откуда и приходят, чтобы высосать жизни спящих. И да, они в это верят. «И да, по косвенным признакам, у них есть все основания для веры». «Я уже запутался», — пожаловался Джер. «Это говорит лишь о твоей неспособности к широкому мышлению». «Мне и неплохо живется. Нам стоит посмотреть, не очнулись ли наемники, да и если Миара ушла в мир духов...» «Мир духов, мир снов...» Ей тоже может понадобиться помощь. Все же здесь могут быть куда более материальные твари. Система не всеведуща. Винченца надеялся, что его слова не звучат снисходительно. Она уже однажды не увидела это существо. И как знать, не пропустит ли других? Она внесла коррективы, кировки. В общем, она теперь не пропустит такое вот. «А другое, нежить и огромное количество, то, что ты можешь видеть, управлять этой вот этим всем», — Винченса обвел коридор. «Это замечательно и удивительно, и огромная помощь в нашем деле. Я скорее к тому, что не стоит полагаться только на систему, ей тоже придется учиться». Кивок. И задумчивость длилась недолго. Джер кивнул и спросил. «Значит, эта тварь существовала в мире духов, а сюда выглядывала вроде как, и поэтому здесь она была как...» «Иллюзия», — вступил в беседу Карага. «Как весьма совершенная иллюзия». «А как иллюзия могла убить?» «Понятия не имею. Возможно, она могла изменять степень своего присутствия». Количество материальности. А, возможно, как тварь из легенд темной земли, выпила бы разум во сне, вовлекла бы в сон и уж там нашла бы способ расправиться. Как бы то ни было, нам повезло. И продолжает вести. А что это значит? — Что? — Джер потрогал меч, но под укоризненным взглядом карага спешно убрал руки за спину. «Я так, просто!» «То, что любое везение конечно И, как показывает жизненный опыт, что чем больше тебе везет, тем дороже оно потом обходится. Идем!» И Карага, повернувшись спиной, величественно зашагал по коридору. «А выглядит он по-дурацки», — шепотом произнес Джер, в этом белом балахоне. «Я все слышу!» А мне тоже такой носить придётся? Я не хочу. Можно я в своём останусь? А то и ты, уж извини, тоже выглядишь по-дурацки. Меня ещё жрец наш учил, что, мол, если себя хорошо вести, то после смерти попадёшь на небеса, где бродят души праведников. И у него книга была, с картинками, вот, и там люди в таких вот одеяниях. Праведники. Но какой из него праведник-то? «Боги, дайте мне сил!» Карага произнес это весьма громко, но боги его не услышали. «И вообще, я еще тогда подумал, ну какой смысл во всем этом? Что с праведниками делать? Гимны петь!» Боги определенно не слышали, и не только Карага.